Собирались на торговый глион, А попали Будто На музейный У него и на носу, и на корме Золотые статуи Нет, Чегостик Они из дерева, только позолочены Это старинная традиция Украшать корабль Фигурами богов И диковинных животных А мне кажется, что галеон Лучше всякой позолоты Украшают паруса Их Так много? Так ведь у него и мачт много Три высокие смотрят вверх И еще одна на носу Наклонена вперед На ней парус треугольником Такой парус называется косым А на остальных мачтах Паруса прямые Понятно Они же на прямоугольники похожи Дядя Кузя, матросы пол моют, совсем как дома. <свят> на корабле, чевостик, не пол, а палуба. Палуба перекрывает весь корпус галеона и защищает его от воды, когда волны слишком высокие и перехлёстывают через борт. В океане такое частенько бывает. И запомни, моряки, говорят, не моют, а драют. А вон то большое колесо на корме не небось, как-нибудь особенно называется. Это рулевое колесо или штурвал. Пора мне стишок сочинять, чтобы все эти морские слова выучить. Драил палубу матрос. Вымыл он корму и нос. Под прямыми парусами, под косыми парусами, под штурвалом вымыл он. Чист до блеска глион, Дядя Кузя... А для чего штурвал нужен? С его помощью управляют кораблем. Штурвал соединен с рулевыми веслами, которые находятся в воде под кормовой частью корабля. Когда штурвал поворачивают, рулевые весла тоже поворачиваются, а вслед за ними и весь корабль. У Триеры тоже рулевое весло весь корабль поворачивало, только там этим веслом Кормчий управлял. А на галеоне рулевое колесо сразу четыре моряка крутят. Они на этом корабле главные. <свистит> Нет, Чевостик, это обыкновенные матросы.